Глава 210. Габчик вернулся. Ни он, ни Кубиш ни курили в квартире. Не хотелось причинять неудобства приютившему их милому семейству профессора Огоуна. Да и ни к чему было будить подозрения соседей. За окном виднеется в ночи громада замка. Кубиш, не сводя глаз с внушительного силуэта, задумчиво произносит вслух «Интересно, как там все будет завтра в это же время?» Госпожа Агованова любопытствует. «А что должно случиться завтра?» Ей отвечает Габчик. «Да ничего такого особенного, пани».